Глава 15. Ты смотри, как они прижались друг к другу. Удивительно, что в одежде, грубо хохочет еще один голос. В ужасе толкаю локтем Кая и открываю глаза. Над нами склоняются двое мужчин неопрятного вида. У одного из них нет двух зубов, а у второго половина зубов темно-серого цвета. Мне становится сильно не по себе. Еще и Кай почему-то не шевелится. Может, они с ним что-то сделали, пока мы оба спали? «А меня оставили на закуску?» «Гляди, красавица проснулась!» Издевательски тянет первый. «С добрым утром, солнышко!» «Кажется, придется тебе менять компанию!» «Конечно, одеты мы гораздо скромнее этого щёголя, да и лошади у нас нет!» «Зато нас сразу двое!» точно!» Его друг подхватывает очередной грубый смешок. «Твой принц не подает признаков жизни!» Мертвым, что ли, решил прикинуться, чтобы не трогали? Мы так с тобой не поступим. Первый кладет себе на грудь руку. Торжественно обещаем. Ты сама от нас захочешь сбежать. Да не сможешь. Только лошадку-то у принца заберем. Да поищем золотишко. Уж больно он ладненький у тебя. И то, что он заплатил тебе за ночку, тоже отдавай. Делись с новыми друзьями. После последней фразы у меня натурально открывается рот. «Это ж надо! Меня, потомственную аристократку, в неизвестно каком поколении приняли за продажную девку, я не успеваю толком обидеться или разозлиться, как в голову одного из проходимцев летит камень и прицельно попадает ему прямо меж глаз». Мужчина тут же падает без чувств. Со вторым эффект неожиданности потерян. Он легко уворачивается от такого же снаряда, летящего в его сторону. Тогда Кай буквально прыгает на ноги, принимает боевую стойку в несколько ударов ногами и руками вырубает второго. «Ого!» Дар связной речи меня покидает. «Вот это было очень...» «Спасибо, спасибо!» — кривляется Кай, шутливо кланяясь. «Я старался. Но они скучные, даже оружие не пришлось доставать». «Но почему ты так долго не шевелился?» «Я хмурюсь. Я успела испугаться». «Прости». Ждал момента, чтобы ближе подошли. Я схватил камни еще до того, как ты открыла глаза. Просто не мог себе позволить не справиться. Ведь ты со мной. Он говорит это так просто и как нечто само собой разумеющееся, что в моей груди тут же разливается тепло, а губы растягиваются в улыбке. Больше никогда не подумаю, что ты не способен выжить в сложных условиях. Говорю, хватаясь за протянутую руку Кая, чтобы встать. «Но что мы будем с ними делать?» Киваю в сторону двух бесчувственных тел. «Они ведь могут в следующий раз напороться на менее подготовленных людей!» «Ты права», — кивает Кай. Он озадачивается лишь на секунду, а уже в следующее мгновение выдает решение. Мы свяжем им руки и привяжем к коню. Нестор справится с двумя болтающимися за спиной грузами. «Они будут волочиться по земле?» Смотрю с сомнением. При любом камне они могут разбить себе голову. Лия, ты забыла, что они с тобой хотели сделать? Кая кладет руки мне на плечи. Пусть радуются, что я собираюсь их сдать в темницу Сюита, а не вершу правосудие собственным клинком. Если, конечно, они доедут до провинции. Но это уже не наша забота. Жизнерадостно заканчивает он и принимается за дело. Под конец работы один из разбойников приходит в себя и с трудом садится, растерянно оглядываясь. «А что?» — спрашивает он, замечая своего товарища, лежащего рядом, но Кай его перебивает. «Вставай на ноги, если не хочешь, чтобы твоя голова пахала землю, и друга своего можешь поддержать, если тебе дорого его здоровьем, говорит он и отправляет Нестора в шаг, быстро переходящий в рысь.